Я помню, господин де гроссен говорил когда-то, что в Париже любят пить кофе самый крепкий, клади его как можно больше на нетта. Хорошо, хорошо. Да где взять-то его с удареня? Да купи. Вот деньги. А если барин меня встретит, что, не встретит, не встретит, он ушёл на луга. Бегу, бегу всего минуту. Но знаете ли, Сударыня, вчера господин Грандар уже изводил меня спрашивать, когда я пришла за восковой свечкой в его лавку, что, дескать, не остановились ли у нас три царя восточные, ведь в городе уже заболтали о наших пирах да праздниках. Я же лемуж заметит что-нибудь праву, он в состоянии будет прибить нас, сказала госпожа Гранде.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 но, проходя мимо двери его комнаты, услышала легкое дыхание спящего. «Горе созрело, а он еще спит», — подумала Евгения. Она набрала самых свежих виноградных листьев и кокетливо и изящно убрала ими тарелку винограда. Тарелка была торжественно поставлена на столе. После чего взяты были из кухни утром отсчитанные отцом груши, они составили прекрасную пирамиду между виноградными листьями. Евгения ходила, бегала, прыгала. Ей бы очень хотелось похозяйничать в доме по-своему. Но всё было припёрто, и ключи у отца. На это, возвратившись, представил Евгении пару свежих яиц. Евгения чуть не вспыгнула ей на шею. Мне предложил эти яйца лаландский фермер из вежливости, а я и взяла их. Добрый старик. Наконец, после двухчасовых трудов, в продолжение которых Евгения 20 раз бросала своё рукоделие, чтобы присмотреть за кофе, чтобы пойти послушать, встаёт ли кузен, кое-как сочинился завтрак, хотя очень-очень скромный. но который мог бы почаститься пиршеством, так резко не гармонировал он со всегдашним обычаем и правилами этого дома. Обыкновенно завтракали они всегда стоя, то есть ели немножко хлебца, плодов или стакан вина. Но теперь, видя накрытый стол с придвинутыми креслами, видя целых две тарелки с плодами, бутылку белого вина, хлеб и сахар, Евгения невольно вздрогнула, подумав, что бы всем было, если б старик вошел в эту минуту. Евгения стала беспокойно поглядывать на часы, рассчитывая время до возвращения отца своего. «Не беспокойся, Евгения», — сказала госпожа Гранде. «Если не равно придет отец, то я все возьму на себя».